Глава 18. 2 августа. Помещение школьной администрации оказалось куда меньше, чем запомнилось Лизи. В её памяти это был бесконечный лабиринт с закрытыми дверями, старыми исцарапанными столами и ужасающего цвета стульями из оранжевой пластмассы. Впрочем, запахи остались прежними: спёртый воздух, Там все так же был напитан застоялым сочетанием кофе, канцелярского скотча и чернил для принтера. Женщина за одним из столов сдвинула очки на кончик носа и, подняв брови, спросила. «Могу вам чем-то помочь?» «Надеюсь, что да», — отозвалась Лизи. «Я хотела узнать, хранятся ли у вас где-нибудь ежегодные школьные альбомы. «Ежегодные школьные альбомы?» понимающе заморгала женщина. «Конкретно меня интересует альбом за 2012 год. Я ненадолго приехала навестить родной город и хотела бы повидаться с кем-то из давних знакомых. Но, боюсь, мне сначала надо немного оживить свою память». Женщина окинула ее равнодушным, но вежливым взглядом. Если она и сочла просьбу лизи подозрительной, то не подала виду. «Тогда вам в библиотеку», — сухо сказала она. «У них полный архив альбомов, вплоть до 1973 года, когда была построена школа. Спросите там Джинни. Она покажет, где их найти». Джинни вела дела в доверенной ей школьной библиотеке, будто в Пентагоне, и для начала потребовала от Лизи, чтобы та заполнила бланк на стойке регистрации указав имя, фамилию, время прибытия и цель визита. Стандартная, мол, процедура для неучащихся, как коротко объяснила она. Затем Лизе спросили о ее намерениях в отношении альбома и недвусмысленно дали понять, что материалы из архива предназначены лишь для просмотра в стенах библиотеки и выносить их куда-либо за пределы помещения недопустимо. В ответ Лизе уверила библиотекаршу, что доверенный ей альбом не попадет никуда дальше школьного буфета. В итоге джинни смягчила свою позицию, но лишь после того, как Лизи предложила оставить ей в качестве залога свое водительское удостоверение. Возможно, это было и никчемной тратой времени, но попытаться по крайней мере стоило. Накануне в три часа ночи лизи вдруг проснулась и увидела в воображении неожиданный образ женщину с сеточкой поверх копны светлокаштановых волос, школьную буфетчицу, от которой пахло фиалками и тальковой пудрой, и которая была очень добра к тихой девочке, которая каждый свой ланч проводила, уткнувшись носом в книжку. Иногда возле подноса Лизи появлялась добавочная порция желе или лишнее печенье, когда пекли овсяное с изюмом, которое так любила Лизи. Сначала Лизи даже не поняла, с чего этот образ всплыл у неё в памяти, но потом сообразила. Где лучше всего начинать поиски подружек Хизер по старшей школе, как не в школьной столовой? Поговорив с женщиной, которая практически каждый день в последние 30 лет кормила ланчем всех подростков с Элем Крика. Луиза Райерсон. Как и большинство ребят, Лизи знала её лишь как буфетчицу — ланч-леди. Но Эви без труда вспомнила её имя и подтвердила, что та до сих пор работает в школьной столовой. Но, к сожалению, Эви её адреса не знала, а в справочной службе тоже ничем не смогли помочь. Оставалось только зайти к Луизе в рабочее время и спросить, не согласится ли та присесть ненадолго за столик и посмотреть фотографии. Шансов было немного. Лиззи это прекрасно понимала. Почти десяток лет прошёл с тех пор, как Хизер Гилман с подружками ходили в старшую школу Сейлем Крика. Но, может быть, альбом с фотографиями всё же сумеет освежить ей память. Было начало августа, когда в школе шли только отдельные летние занятия. И к тому же началась большая перемена на ланч, так что к школьной столовой Лизе двигалась пугающе пустым коридором. Стоило ей пройти через широкие двойные двери, и на Лизе мигом нахлынуло состояние дежавю, за которым тут же накатила легкая волна тошноты. В желудке словно все перевернулось от запахов жира, кетчупа и перепаренных овощей. Десятки глаз, сидевших в столовой подростков, внимательно следили за ней, пока она шла между рядами длинных столов. В их глазах в основном читалось любопытство. Они словно спрашивали, кто она такая и что здесь делает. То ли чья-то мать, то ли заменяющий учитель. Все они были такими юными, такими оживленными и беспечными. Такими, какой и ей ужасно хотелось быть в их возрасте. Лизия оглядела пространство за стойкой обслуживания, где две женщины в белых халатах разбирали мармит. Если часы над дверью не врали, а прежде они всегда показывали верное время, то через четыре с половиной минуты должен был прозвенеть звонок, означающий конец большой перемены. Пока же Лиза решила найти себе укромный уголок и попытаться стать невидимкой, не привлекая к себе внимания, в точности, как в старые времена. Когда, наконец, прозвенел звонок, Не прошло и пяти минут, как столовая опустела. С альбомом под мышкой Лизи приблизилась к стойке и подождала, пока её заметят. Через мгновение кашлянула, якобы прочищая горло. Луиза рассеянно подняла глаза за запотевшими очками и как будто сильно удивилась, обнаружив в своём школьном буфете взрослого человека. Когда их взгляды встретились, Луиза нахмурилась, Однако, насколько показалось Лизе, в лице у женщины не было ни проблеска узнавания. «Миссис Райерсон, вы меня, наверное, не помните, но я училась здесь когда-то. Меня зовут...» «Лизе Лун!» — подхватила Луиза, и лицо ее засветилось радостью. «Ты внучка Альтеи?» «Да, это я. Я слышала, что ты вернулась» очень соболезную о твоей бабушке. Лиззи любезно улыбнулась. «Спасибо. Я хотела спросить, не могли бы мы с вами немножко поговорить?» «Поговорить? У меня есть кое-какие вопросы, с которыми, надеюсь, вы мне можете помочь. Обещаю, это не отнимет у вас много времени. Если бы мы могли просто сесть где-нибудь рядом на несколько минут...» Лиза замолчала когда мимо прошла женщина с фиолетовыми волосами, нагруженная грязными подносами, после чего заговорила уже тише. «Я думаю, вы мне наверняка сумеете помочь». Луиза непонимающе кивнула, стягивая с рук перчатки, в которых она раскладывала еду, и отложила их в сторону. «Ну, давай, если ненадолго, можем устроиться прямо где-нибудь здесь». Лизи проводила её к одному из длинных столов для учащихся и села напротив Луизы. «Большое спасибо, что согласились. Я хотела бы поговорить о сёстрах гилман Уголки рта у Луизы сразу поникли. За прошедшие годы она очень мало изменилась. Её пышные волосы уже почти посидели, а морщинки стали глубже. Однако сеточка для волос осталась неизменной и лицо было всё таким же добрым. «Да, какое несчастье. Бедная их мама и бедная твоя бабушка. Всё, что ей довелось пережить в этом городе, — сущее издевательство». «Согласна», — отозвалась Лизи, горящее желанием поскорее перейти к сути вопроса. «Вот почему я и здесь. Я знаю, у меня мало шансов, но мне бы хотелось, если получится, выяснить, что на самом деле тогда произошло. И мне кажется, для этого мне было бы неплохо поговорить с кем-то из тогдашних подружек Хизер. Проблема в том, что я не знаю ни как их зовут, ни как с ними связаться. И я надеялась, с этим мне поможете именно вы. Она помолчала, придвигая альбом по столу поближе к Луизе. Я принесла вот это. Надеюсь, фотографии что-то прояснят. Лизи открыла альбом в разделе «Десятый класс» и внимательно посмотрела фотографии, пока не нашла то, что искала, улыбающуюся в объектив Хизер с едва заметной ямочкой на щеке. «Вот она, Хизер», — показала она снимок луизи «Не могли бы вы посмотреть фотографии? Вдруг вам кто-нибудь вспомнится? Кто-то, с кем она, возможно, дружила? Или, может быть, её парень?» Буфетчица посмотрела на журнал выпускников, потом перевела взгляд обратно на Лизи. Столько уже времени прошло. Я знаю. Но, может быть, хотя бы просмотрите снимки? Ну, попытаться-то я, конечно, могу. Луиза сняла очки, хорошенько их протёрла, потом вернула обратно на нос и наклонила голову над раскрытым альбомом. Лизи зажала руки между коленями, сидя напротив нее молча, но крайне настороженно, ловя малейший проблеск узнавания. Прошло минут двадцать, и Луиза, наконец, добралась до конца. На этом она закрыла альбом, качая головой. «Мне очень жаль, но нет». «Нет?» Лизи еле сдержала разочарование совсем никто вам не кажется знакомым? Мне ни одно лицо там не запомнилось, за исключением Хизер Гилман. Ну и тебя из прошлых лет, конечно, помню. Потому что ты всегда была такой симпатичной девчушкой и сейчас такая же красавица. Но ты ведь, небось, не для того ко мне пришла, чтобы слушать, как я расхваливаю твою красоту. Лиззи мотнула головой. Луиза открыто с искренним сопереживанием посмотрела ей в глаза. Я понимаю, как тебе необходимо узнать правду, и я была бы очень рада помочь, честное слово. Но после стольких лет лица ребят для меня словно сливаются в одно. Единственная причина, почему я запомнила эту несчастную девочку, это потому, что ее лицо, как и лицо ее сестры, показывали чуть ли не во всех новостях. А что касается имен так у меня всегда с этим было туговато. «Но вы же помните моё имя», — попыталась возразить Лизи. «Вот сегодня сразу его вспомнили». «Ну да». Луиза улыбнулась и сильно подалась вперёд, как будто собиралась поведать какую-то страшную тайну. «Просто ты всегда выделялась, даже когда была ещё совсем маленькой». Лизе даже не знала, что ей ответить. Луиза произнесла эти слова с самыми лучшими намерениями. Однако для человека, который все свои школьные годы пытался просто слиться с общей массой, новость о том, что она потерпела с этим полный провал, была не совсем приятной. С трудом выдавив улыбку, Лизе потянулась в сумочку за бумагой и ручкой. «Вот вам мой номер телефона» произнесла она, когда закончила писать. «Если вам вдруг что-то вспомнится, все равно что. Позвоните мне, пожалуйста». Лизи взяла со стола альбом и уже собралась было уходить. Но Луиза вдруг вскинула руку, чтобы ее удержать. «Пока ты не ушла. Хочу спросить, могу ли я попросить тебя об одной услуге. Пенни Касл мне сказала, что ты принесла ей чай от головной боли». И я хотела узнать, не залежалось ли у вас в аптеке хоть немного того детского мыла, что делала твоя бабушка? То, что помогает деткам уснуть. На мою дочурку это, помню, действовало как волшебство. А теперь у моей дочери уже своя малышка. Бедняжка, ей уже годик, а она всё по ночам не спит как следует. Лиззи поняла, какое мыло Луиза имела в виду. Это была смесь ромашки, лаванды и овсянки которую Альтея однажды на пределе отчаяния по наитию вбила в мыльную основу, когда рана была совсем маленькой. Бабушка его назвала «сонное детское мыло», и очень быстро оно стало продаваться лучше всего прочего. Однако вчера Лизи перебрала всё, что осталось в магазине, но ни одного бруска этого мыла ей не попалось. «Боюсь...» У бабушки полки в основном теперь пустые. «Но ты же могла бы сварить ещё!» — с надеждой предложила Луиза. «Ты же наверняка знаешь, как она его делала. Мы перепробовали уже все средства из обычной аптеки. И пену для ванны, и отвары. Ничего не помогает. Дочка уже просто вымоталась». Лизи конечно, очень сочувствовала дочери Луизы, но изготовление мыла... Это не просто смешивание нескольких ингредиентов и разливание массы по формам. Хорошее мыло — это целое искусство. Здесь требуются определенная техника работы и навыки, и чтобы овладеть ими, нужно время и практика. И даже если она согласится сделать мыло, не надо забывать еще и о времени его отверждения, а это как минимум четыре недели. Лиззи же сильно сомневалась, что задержится в целем крики на такой срок. «Мылу ведь ещё нужно отвердеть, миссис Райерсон. Так что оно будет готово не раньше, чем через месяц, а к тому времени меня уже здесь не будет. Ой, так тебе же не обязательно доводить его до полной готовности. Отвердеть? Так ты это назвала? Оно же, может, и у меня дома. Ты могла бы его сделать, а я бы сразу же забрала». Я могу прямо сейчас и заплатить за него. Кошелёк у меня в шкафчике. Тут лизи не могла не вспомнить лицо Пейни -касл в тот момент, когда она вручила той чай от мигрени, и что сама она почувствовала при осознании, что смогла кому-то помочь. Мы это сделаем в подарок. Я закажу ингредиенты и дам вам знать, когда мыло будет готово. «Моя дочка будет тебе так благодарна!» «Ты даже не представляешь, как много значит даже небольшое доброе дело, когда ты уже в полном отчаянии!» Но как раз это Лизи очень хорошо знала. Сама Луиза Райерсон её и научила. Ещё давным-давно, что доброта может выказываться в очень разных формах. Иной раз как печенье, а иногда как мыло. Я буду очень рада помочь, миссис Райерсон. Тут Луиза вскинула указательный палец. «Погоди-ка, не убегай. У меня для тебя кое-что есть». Она скрылась за вращающимися в обе стороны дверями и через мгновение вернулась, неся что-то, завернутое в бумажную салфетку. «Овсяное с изюмом!» возвестила она с той же радушной улыбкой, которое так запомнилось Лизе, оно всегда было твоим любимым.